Он наспех поклонился и не пошел, побежал. Неужели это явилась его гадалка, та самая? И чего же она теперь наговорит? Близко подходить один не стал, остался за спинами Фрейлин. Сам он не нуждался в предсказаниях. Гадалка уже кружилась, стуча в бубен, ловкие пальцы выбивали тяжелый, тревожный мотив. Та самая, или другая? Ту один уже позабыл. Она так похожа все эти гадалки. У той вроде платье другое было. А бубен рокотал, женщина кружилась все быстрее, часто перебирая ногами, ее глаза казалось, были устремлены куда-то. В неведомые. Все ждали, было слышно, как поздний шмель жужжит на кусте. Вот гадалка остановилась, замерла, мелко дрожа, и шагнула к одной из старших дам. У тебя скоро родится внук. Дама довольно заулыбалась, ей понравилась новость. Гадалка повернулась к принцу. «Память о тебе останется в веках. Потомки будут петь о тебе». Эрдат, который напряженно ждал предсказания, со счастливым выражением на лице откинулся на подушки, а все вокруг захлопали в ладоши. Следующей была Ильяра. «Ты скоро выйдешь замуж, будешь жить долго и родишь четверых детей». Это предсказание сорвало еще больше аплодисментов. «Мальчиков», — вскинула Ильяра. но гадалка уже смотрела на Астину, которая жадно подалась ей навстречу. «Вижу свадьбу. Твоя дочь выходит замуж за короля из-за моря». Астинна разочарованно вздохнула. «Хорошие, конечно, предсказания, но не такого ей хотелось. И так понятно, что ее принцесс постараются выдать за королей или за принцев. Ваше Величество, задайте конкретный вопрос», посоветовала одна из дам, но Астинна отмахнулась. Наверняка гадалка предлагала ей это, но королева испугалась возможного разочарования. Поэтому гадалка и сообщала всем маленькие кусочки правды то, что ей в разнобой открывалось на гранях мира. Эдин успокоился. Ничего особенного она таким образом сказать не сможет, только обрывки чего-то там. Ты скоро встретишь свою любовь. Ты найдешь кольцо на дороге, носи его не снимая. Родители уже нашли тебе жениха. Рождение третьего сына принесет тебе счастье. Родители должны позволить тебе самому выбрать невесту, это досталось юному пажу. И все в таком же духе, никто пока еще не услышал ничего тревожного или неприятного. Гадалка теперь двинулась в сторону Эдина, и он не стал прятаться, ладно уж, пусть и ему что-нибудь скажет. Вот и на него взглянули невидящие глаза. Ты всегда будешь удачлив. Все, за что не возьмешься. получится. Это предсказание тоже вызвало короткое оживление, надо же, удачливый шут. Аллиэль сидела позади королевы рядом с бароном и леди Нер, как обычно. Теперь гадалка направлялась к ним. Принимайся за вышивку с птицами, было сказано одной из фрейлин. Если раздаришь все, что лежит у тебя в резной шкатулке, будешь жить долго, это леди Нер. Кажется, дама немного огорчилась. Предложат Воронова коня с подпалинами, сразу покупай, он принесет тебе удачу, это барону. На Аллиэль гадалка смотрела дольше, чем на других, или Эдину так показалось. А ты станешь королевой, сказала она наконец. И снова стало тихо, очень тихо. Гадалка продолжала обращаться то к одной, то к другой даме из немногих оставшихся, ее уже не слушали. Просто предсказание, всего лишь. Может... Где-то в другом месте к нему и не отнеслись бы чрезмерно серьезно, ведь слова гадалок не обязательно трактовать буквально. Но надо знать короля Гирейна. Когда-то из-за предсказаний он заполучил на свою голову обед при любых обстоятельствах исполнять обещанные не самый легкий обед для короля. Из тех же пор был не способен небрежно относиться к предсказаниям и предсказателям. О бродящих гадалок испокон веков было принято уважать, им верили. Люди. Подобные графу Вердену здесь нечастое исключение. Степенная леди-секретарь встала. «Ваше Величество, вы позволите мне сейчас же доложить его Величеству?» Общение с секретарем короля по всем вопросам, касающимся королевы, было ее обязанностью. «Хорошо, идите», — вздохнула Астина. Она была расстроена очень. Понятно, что скрывать случившееся от короля никто не осмелился бы. Ведь что может означать предсказание, полученное Аллиэль Кан? До да крупные неприятности монаршему семейству, вот что. Самый безобидный вариант, если Алли-эль выйдет замуж за принца Эрдада. Тогда ей вполне естественно стать следующей королевой Кандрии. Но, почти нищую дочь опального отца, в королевскую семью. Даже не смешно. Еще недавно всерьез ожидали, что она, последняя в роду, выйдет за шута. За самого настоящего, изощренное унижение всего семейства Канов, завершающий этап королевской расправы, который тот уже давно не рад. А принцу предназначена принцесса Ильяра, к тому же молодые люди понравились друг другу. То есть, за Эрдадо, совершенно невозможно. Значит, Алли -Эль -Кан станет королевой, будучи замужем за кем-то еще. Королевский дом Крансарта впадет? Смена династии, какие уж тут шутки. Это страшный сон короля и всех его близких. Что-то случится с единственным сыном и наследником. Не будет новых ветвей на семейном дереве кронсортов. Измена? Предательство? Война? Так или иначе крупные неприятности, да чего там, катастрофа. Но принцу Эрдаду обещана слава на века, а Ильяра четырежды станет матерью, со слов той же гадалки. Конечно, Алли Элькан может стать королевой Никандрии. Но чего тогда? И каким образом? И вообще, где эта гадалка? Они, гадалки, как никто умели уносить ноги вовремя. Вот и это уже куда-то подевалось. Стража кинулась прочесывать парк, но на успех никто особо не надеялся. Скоро все, кто был на полднике, и еще столько же любопытствующих собрались в одном из малых залов замка. Ждали короля. Барон не отходил от Алли или казался чрезвычайно довольным, или Эдину так показалось? Сам он приткнулся у входа позади придворных, и ненавиду, и все было видно. Пришла королева Кандина в сопровождении своей пантеры, ее величеству тут же принесли кресло, а кошка улеглась у нее в ногах. Все предсказания так глупы, матушка осторожно подала голоса стена, я хотела сказать, они так двусмысленны. К ним нельзя относиться серьезно. Конечно, моя дорогая, спокойно согласилась королева-мать. Она одна, пожалуй, выглядела безмятежной. Наконец явился и король, и все затаили дыхание. Должен признать, что я в затруднении, и не хочу торопиться с принятием решения, заявил король, леди Алли сегодня же отправится в монастырь под охраной моей стражи. Уедино сердце упало. Монастырь, стража этого еще не хватало. Но хоть свадьба с бароном официально откладывается, слабое, однако утешение. Глупый король, проклятие к Андре, теперь из-за этой чепухи окончательно испортит жизнь Аллель. Из-за своих страхов и выдумок. Осмелюсь заметить, ваше величество, учтиво сказал огорченный барон. Думаю, предсказание связано с тем, что мы, я и моя невеста, оба королевской крови, которую, как известно, нельзя разбавить до конца. осмелюсь заметить. «Я понял, молчите», — рыкнул король, помрачнев еще больше. Возможно, барон хотел каким-то образом успокоить короля, свалив все на королевскую кровь предыдущей династии и сообщив об отсутствии собственных притязаний на корону, но он не с того начала и только ухудшил дело, почти как всегда. «Что тебя смущает, дорогой сын?» — сказала вдруг королева Кандина. «Ты забыл, должно быть». что сейчас в Лирском замке два короля. Есть еще король Шут. Если леди Аллиэль выйдет замуж за короля Шута, тоже можно будет считать, что она стала королевой, пусть лишь до первого снега. И ведь именно таким было ваше первоначальное намерение? Выдать ее за Шута? Королева Кандина сдержала обещание. Да, матушка, лицо короля просветлело. Все именно так. Вероятно, это предначертано Всевышним и нам не следовало менять решение, он грозно взглянул на жену, прерывая все ее возможные возражения. Приход гадалки тоже воля Всевышнего. Мы поженим их немедленно. Где король Шут? Несколько пар рук вытолкнули Единов вперед. Король цепко оглядел его. Вот и отлично. Решено. Объявите, что теперь в Лире будет не только король, но и королева Шутов. «Сегодня состоится свадьба, а завтра мы коронуем королеву. Приготовьте для нее корону». Эдину, который уже успел обрадоваться, захотелось убить короля на месте. «Аллиэль придется пройти через такой позорный для нее обряд коронации соломенной короной?» «Но это не обязательно, мой король», — звонко возразила королева Астина, «Супруга короля все равно королева, даже если она не коронована». «А эта королева будет коронована», — заявил король так, что вряд ли кто-то решился бы возразить. «Безопасность семьи превыше всего, моя дорогая. И мы отправляемся в храм немедленно. В конце концов, пора покончить с этим раз и навсегда, мне надоело». «Немедленно? Но невесту следует подобающе одеть», — воскликнула Астина. «Так ли уж это необходимо? Это необходимо». Вы не можете лишить девушку хотя бы этого. Королева была настроена решительно. Я тоже так думаю, поддержала королева Кандина, следует уважать правила священной церемонии. К тому же, ведь свадебное платье готово. Хорошо, пусть она переоденется, сдался король. А шут должен венчаться в шутовском костюме. Чтобы было понятно, что это свадьба шута. Ведь король идет к венцу во всех своих королевских регалиях, верно? А шут пусть будет в своих. И хватит меня упрашивать, я решил. Думаю, что это не важно, в регалиях или без. Пусть будет так, согласилась Кандина. один то понадеялся, что она и ему отвоюет право одеться в нормальную одежду. Ни один циркач, идя венчаться в храм, не подумал бы надеть для этого свой костюм для выступлений. Круг — это работа, а жизни ее таинства заслуживают уважения. Король «Стало быть, считает иначе». «Нет», — сказал ему внутренний голос. «Просто для короля Шут, недостаточно человек, чтобы уважать его хоть малость, даже если дело касается таинств храма. Ну и пусть. В чем бы они ни венчались, это будет законно. А до завтрашней коронации еще дожить надо. Надо послать за графом Верденом», — заметила королева Кандина, — «он сейчас в Лире и имеет право быть на свадьбе дочери». Вот как? Старик тоже тут? Что ж, пошлите за ним, решил король, да поторопитесь. Не заставляйте нас ждать. Все будет хорошо, заверила его королева-мать. Глава 23. Свадьба Шута. Наверное, еще не одна свадьба в Лирском замке, а может, и во всем Лире не была слажена так быстро. Эдин все же переоделся, в другой свой шутовской костюм. Но сначала Кука сам смыл ему грим. Да, тут уж пусть хоть лопнет его величество, но мужчине в храм с перемазанной рожей входить не пристало, сказал он тихонько, только с открытым лицом и открытой душой, вот так-то. Еще он расчесал Идина и поправил ему волосы ножницами. Весь замок залихорадило, надо же, это все-таки произойдет. Свадьба леди и шута. Когда Эдин приблизился к храму в сопровождении привычной шутовской свиты, там и яблоку негде было упасть. И его уже ждали, аллель в своем свадебном платье держала за руку отца. Граф был все такой же бледный и осунувшийся, он с трудом стоял, его поддерживали. Аллиэль. Вот она повернулась к Эдину. Как она там? Он жадно взглянул. Она. Она показалась ему красивой настолько, что даже дух захватила. Что они сделали, портнихи, служанки, парикмахеры, зачем? Не стоило им так стараться. Неужели наряды и разные женские хитрости способны так преображать? Ему хватило бы обычной Аллиэль, к которой он привык. Сто ему бы было проще. Теперь леди Аллиэль Кан была слишком, просто невозможно хороша для него. Такой, действительно, могла бы быть невеста принца. Это делало контраст между женихом и невестой, особенно ярким. Почти принцесса. И Шут. Наверное, многие это заметили. На них глазели все, переговаривались, обсуждали. Леди и Шут. Были здесь, конечно, короли обе королевы, принцесса, принц в кресле и весь двор, свадьба Неолайдендаре и близко не могла похвастать такой многолюдностью и таким количеством важных персон. Принцесса, как ни странно, казалось недовольной, а почему, ведь вышло, как ей хотелось. Впрочем, догадаться можно. Уже скоро она тоже придет к храму в день своей свадьбы, и ее начнут сравнивать с сегодняшней невестой? Справедливые опасения. Принц, тот, кажется, радовался, скорее от того, что грандиозные планы мачехи потерпели крах. Хотя, какое и кому до них до всех было дело? Только не Одину. К нему подбежал распорядитель. Кто будет поручителем жениха? Я поручитель, сразу возник рядом рай, ты что, собрался жениться без меня? Пожалей, наконец, маменьку, привычно буркнул один. Ха. Мне уже велели убираться из Лира сразу после твоей свадьбы. Чего и хотелось. На вот, держи, надень, рай сунул ему в руки тесненный кожаный пояс, меч прицепишь. Меч? Ага. Не знаю, мне самому интересно, рай помог ему застегнуть пряжку. Ну иди к невесте, я следом. А то сейчас глаза об нее поломаешь. Жених. На потяжелевших ногах один приблизился к графу и Аллель, поклонился. Граф, я очень рад, что вы тут. Как вы себя чувствуете. Прекрасно, мой мальчик. Не волнуйся, я обещал, не умру раньше времени. Ты еще не передумал взять в жены мою дочь? Ни за что Эдин даже улыбнулся. Тогда вот тебе ее рука, граф вложил ему в ладонь ладошку Аллиэль, любите друг друга и будьте счастливы. Желаю вам много удачи, она понадобится. С этим все в порядке, мне ее пообещали, пошутил Эдин. Помни, мальчик, теперь твое время решать. И ничего не бойся. Пообещай, что накажешь сыну отстроить верден. «Да, граф. У меня нет на этом свете никого дороже вас, Аллиэль. Ты, наверное, не поверишь. Я верю, граф. Мы верим». Поправился он, и дороже вас и у нас тоже никого нет. «Неправильно», — решительно возразил старик, — «ты как раз не должен так говорить, и так думать тоже». «Должно быть, те, кто стоял рядом и слышал, немало дивились, старик не казался обиженным на судьбу и обращался с Шутом». как с желанным зятем. Хотя, если у кого и будут вопросы, то не теперь. Граф эту слабо мелькнувшую мысль тоже как будто услышал. Мне уже ни к чему беспокоиться о пустяках, мальчик, он улыбнулся, да и тебе не надо. Поверь, очень скоро все станет ясным, как дорогое стекло. Теперь надень меч. И пусть твой сын получит его вместе с Верденом. А пока он твой, храни его и... если нужно, обнажай для чести. Толпа позади графа раздалась, и в проем выдвинулся человек, держащий на подушке меч в ножнах. И один сразу узнал этот клинок. Это был тот самый, найденный в подземелье, сын молнии. Такой меч. Право надеть его надо заслужить. Это оружие, достойное принца, даже если оно, поверх шутовского костюма. И один тут же почувствовал, что его шутовской костюм как будто перестает быть таковым. Старик сам дрожащими руками пристегнул ножны к поясу Эдина, обнял его, потом поцеловал в лоб дочь. «А теперь ступайте». Они саллиэль Эль подошли к королю с королевой и поклонились, как полагается. Разглядев оружие на поясе шута, король даже слегка позеленел. Лорд Кан действительно сошел с ума, так бесчестить один из великих клинков Кандри. Ему место в королевской оружейной. Но надеть на шута, даже не имеющего права меча. Вот как, значит. Этот меч таков, что и король узнал его с первого взгляда. Кровь бросила седину в лицо, и рука Аллиэль в его руке дрогнула. Стоящая слева от короля королева мать сказала вкратчиво. Лорд Кан имеет полное право в день свадьбы передать зятю свой семейный меч. Ну а зятя ему вы выбрали сами, ваше величество. Сегодня меч законно принадлежит этому молодому человеку, а завтра он передаст его в оружейную чтобы когда-нибудь тот, кто станет графом Верденом, получил его из ваших рук. Благословите же молодых. И король кивнул, что, вероятно, и должно было сойти за благословение. Дальше, у самых дверей, стоял Кука. И Саллиэль склонились перед старым шутом. Просто будьте счастливы. Он махнул рукой, чего вам еще надо? И, быстро вынув из кармана стебель с горстью соцветий Виалики, вручил Аллиэль. Виалика еще символ вечной любви. Ты знаешь это, самонадеянный фехтовальщик со сквозняком в голове? Ага, я запомню, сказал Эдин. Спасибо тебе, дружище Гард. И они ступили в сумрачную прохладу храма. За Эдином шел рай, за Аллиэль, фрейлина, поручительница Аллиэль. все неуловимо изменилось суета отступила вдруг неважно стало шут он или нет и леди она и наряды на них или рубище и спокойный взгляд священника перед алтарем огонь на котором ярко пылал и тонкие окружья венцов легли на головы а соломенная корона как-то незаметно перекочевала в руки рая единый ал С чистыми ли сердцами пришли вы сюда засвидетельствовать свою брачную клятву? Негромкий голос звучал и вибрировал в каждом уголке храма. Здесь нет титулов и званий, они остались за порогом. Лишь один и Аллиэль. И их ответы, которые эхом отдались под сводами. Да. Да. Я с чистым сердцем и навечно беру в жены эту женщину. Я с чистым сердцем и навечно перед лицом Всевышнего вверяю себя этому мужчине. В горе и в радости. В здоровье и болезни. Да будет так и не иначе. И брачные браслеты сомкнулись вокруг запястий, А огонь взвился и рассыпался искрами, когда они не спеша следом за священником обошли вокруг алтаря. Мир вам навсегда, Эдин и Аллиэль». Вот и все. Дело сделано. День за порогом храма вдруг оказался удивительно ярким. Их поздравляли. Толпа шумела. Аллиэль сразу попала в объятия королевы Астинны. Милая, хотела бы я за тебя порадоваться, но все равно поздравляю и желаю счастья. Я буду и впредь заботиться о тебе, даже не сомневайся. Принцесса Ильяра тоже поздравила, добавив: Будьте уверены, леди Аллель, я выпрошу вас у королевы, и вы станете моей придворной дамой. Если мне позволит муж, ваше высочество, вывернулась Аллель, чем заслужила удивленные взгляды со всех сторон. Муж! «Шут в соломенной короне? Позволит ли? Это что, шутка?» Графу не сразу удалось к ним приблизиться, один, подхватив за талию жену, подошел сам, перед ним расступались. Старик обнял их по очереди. «Я рад, просто сказал он, теперь скорее осуществите брак. Как только сможете. Ты понял меня, мальчик? Но сначала вам следует попасть в объятия твоей матушки. Ты понял?» «Доверьтесь ей. Она знает, что делать. Доверьтесь, и все будет хорошо. Ты понял?» «Граф» сначала один изумился. «Что значат эти слова? Что за бессмыслица? Твоя матушка. Она ждет». Граф казался невероятно усталым. Ему явно требовалось срочно лечь и принять лекарства. Но его тревожный взгляд спрашивал, «Ты понял?» Аллиэль смотрела на отца с жалостью и ужасом. И один вдруг сообразил, шнекка ковялика. Его матушка. Граф советовал им уехать. «Да, граф», – быстро сказал он, – «мы с матушкой увидимся, скоро». «Может, мы?» «Вместе?» «Нет, мне не нужно. Все в порядке, все так, как мне и хотелось. Мы встретимся. Потом». «Ты понял?» А пока я займусь своими делами, а ты занимайся своими. И не вздумай мне мешать. Ступайте же, ступайте, а мне пора. И опять толпа подхватила их и увлекла к замку. Позже один спросил у Аллеи: «Не жалеешь? И не боишься?» «Нет и нет», спокойно ответила она и улыбнулась. «Ты ведь теперь всегда будешь со мной, правда? Ты, главное, не оставляй меня одну, пожалуйста. Неважно. с крысами или без. Какими крысами, не понял он, и получил в ответ лишь загадочную улыбку. Всегда буду с тобой, пообещал он, ты же слышала наши клятвы? Как хорошо, что уже не утро, тихо сказала Аллеэль. Предстояло прожить долгий остаток дня. Единственного дня их свадьбы. Он мог бы получиться и радостней, но им ли жаловаться? Их и на минуту не оставили одних до самого вечера, как обычно. Но теперь они с Аллиэль были рядом, а барон благоразумно куда-то подевался. Королева даже устроила катанье на лодках по лире, точно как в день свадьбы леди Нелы. Все берега были запружены народом, люди кричали, пели, а когда проплывали под городскими мостами, в сторону Аллиэль летело столько цветов, что пожам и стражникам пришлось защищать от них невесту, иначе что станет с ее свадебным платьем. Да здравствует король! Король Шут! Да здравствует королева! Ее Величество Аллиэль, королева шутов! Под конец прогулки имя Аллиэль выкликали особенно часто, узнали же откуда-то. Эдин забавлялся. Если пропускать мимо ушей совсем редко мелькавшее слово «шут», то и правда недолго вообразить себя королем. Когда-то еще придется. Никогда, конечно. Завершилось все пиром и балом, которые предполагались и так, но нежданно стали свадебными. Стол шута, за которым сидели новобрачные, обильно украсили белыми цветами, которых так много росло в саду королевы. Кука, как обычно, старался за всех, веселя короля и его ближних, один же и Динджи не пытался ради этого раскрывать рот. Не мог, да и не хотел. В конце концов, это его свадьба. Зато с Раем, который опять сел рядом, они без труда сговорились обо всем, что нужно. Новобрачным пришлось открывать бал И многие были удивлены, король Шут умел танцевать так, словно бывал на балах регулярно. Мало того, он теперь и держался, как владетельный лорд. Это любопытно, по меньшей мере. И еще это неправильно. Шут должен вести себя как Шут, иначе зачем он нужен? Может, король Гирейн тоже об этом подумал, потому что заметил. Обязанности короля круглосуточны. Я надеюсь... что наш король Шут тоже завтра возьмется за свои обязанности. Королева Астинна тихонько спросила у Ильяры. «Ну что, дорогая, рассмотрели? Я имею в виду, короля Шута без грима. Так кто вам больше по нраву, он или ваш жених? Он неплох», рассеянно ответила Ильяра, «хотя в гриме был лучше. Как-то загадочнее. Но все же я предпочитаю моего жениха, потому что хочу стать принцессой Кандри». А не королевой шутов. К тому же, мой жених станет великим хромым королем, верно? Хоть вы радуете меня своей разумностью, дорогая. Наконец, время настало. По знаку королевы придворные дамы увели Аллель, а еще через полчаса рай сказал: Ну, давай, жених, тебе пора. Пошли. И они, под смешки и традиционные напутствия со всех сторон, двинулись за распорядителем. Абал, естественно,. продолжался. Им выделили комнаты прямо над королевскими, да, неожиданно. Здесь было полно стражи, и вообще, довольно людно. Ладно, успеха, напутствовал рай перед дверью, а я пока принесу веревку. Дверь открывалась в переднюю комнату, за ней, спальня. Аллиэль уже была одна, сидела в ночной рубашке на краю кровати. Волосы рассыпались по плечам, а сорочка, просто пена из кружева и оборок очень медленно эдин подошел опустился на колени и прижался щекой к колени маллиэль всего несколько минут это же ничего она запустила пальцы в его волосы знаешь я не боюсь мм и не волнуюсь даже все в порядке подумаешь коронация эдин даже улыбнулся она думала о своей завтрашней бутафорской коронации Сидя в ночной сорочке в ожидании жениха. Я из рода канов, понимаешь, серьезно, продолжала Аллиэль: одну мою прабабку публично казнили вместе с мужем, и лишь потому, что она отказалась попросить прощения у короля. Это было еще во времена Сая -э Крансерта. Сай казнил женщину, один поднял голову. Ну да! Это был заговор, ей уже и задуманный. Король обещал помиловать ее. если она попросит прощения и согласится на его условия. Она отказалась. А еще одну мою прабабку враги повесили за руки на стене ее замка. А еще. О, сколько всего было. А мне предстоит всего лишь шутовская церемония, на которой меня даже не казнят. Эдин смотрел на нее. Нет, это было не смешно. Взгляд Аллиэль стал спокойным и даже твердым, и вообще, она теперь казалась на несколько лет старше. Недавняя девочка, что боялась, плакала, колебалась и была безвольной игрушкой в чужих руках, куда-то подевалась. «Это все хорошо», — сказал Эдин, — «но прибереги свое мужество для другого. Не будет никакой церемонии. Мы сегодня же покинем Лир. Развлекать короля и дальше я не намерен, особенно с твоей помощью. И меч ему не отдам. Обойдется тем, что есть. Бежать?» Сейчас Аллеэль была потрясена, но как мы сможем? И как же они? Без шута? Ничего, переживут, усмехнулся Эдин. Какие же вы, женщины из рода Канов? Долг превыше всего, да? Ты смеешься? Нет, восхищаюсь. Он сунулся под кровать и достал сверток. В нем была одежда на мальчика. Камзолы штаны, сапоги, легкий плащ, все это рай раздобыл для Аллеэль. скакать верхом несколько часов все же лучше в мужской одежде надеть это а наша брачная ночь думаешь мне самому не жаль один легонько чмокнул ее в висок ничего еще успеем но я рад что ты меня больше не боишься перестань она вспыхнула одевайся но что мы возьмем с собой меч и у меня есть немного денег на всякий случай Здесь нас ждут лошади, а в Галлите – корабль. Ну, что же ты? Женщины рода Канов умеют действовать быстро? Выйди, – попросила она, – я при тебе не могу одеваться. Все правильно. Он ведь ей пока не то чтобы и муж. Эдин переоделся сам в передней комнате, бросив в угол шутовской костюм. Больше он никогда не наденет эти яркие тряпки. Во всяком случае, не здесь. В дверь стукнули, она приоткрылась и пропустила рая. «Готовы? Там стража. Все-таки придется в окно». Он вытащил из-под камзола моток веревки. «Хватит, как считаешь? И как там моя кузина?» «Все, как договорились», — ответил идин Он постоял у приоткрытого окна, прислушиваясь. Замок шумел и праздновал, глядя во все стороны освещенными окнами, а внизу было тихо и темно. собака коротко залаяла где-то в стороне. Все хорошо. Он спустился из окна первым, не переставая слушать собак, потом рай прямо ему в руки спустил на веревке алли или слез сам. Нетрудно было выбраться из парка к реке, и Ялик ждал в оговоренном месте. Ялик они оставили у рыночной набережной, а лошади стояли у таверны неподалеку. Так что уже очень скоро три всадника мчались галопом по дороге на Голлит. Порт и гавань Галлета сплошь утопали во тьме, лишь огонь маяка был издалека виден. Рядом с ним – длинная полоса пляжа, а вдали – в море виднелись еле заметные, как огоньки светлячков, огни, на рейде стояли корабли. Там должна быть и велика. Короткий, хорошо пропитанный факел они захватили из лира, оставалось зажечь его и помахать условленным сигналом, и тут же они увидели, как вдалеке огонек мотнулся влево-вправо, им ответили. Рай сразу же забрал у Эдина факел и бросил в море. Тут может быть стража, еще заметит, арестуют как шпионов или контрабандистов, сказал он, запрещен ведь выход в море без разрешения. И почти тут же ветер донес издалека собачий лай и, кажется, стук копыт. Эдин с Раем переглянулись. Надо плыть, сказал Эдин, и тебе тоже. Не уйдешь от собак. Давай пока с нами, а там высадим тебя где-нибудь. Применять способность, это я он сейчас, пожалуй, не рискнул бы. Рай лишь кивнул. Я не умею плавать, пискнула Аллель. Ничего, я тебя не упущу, заверил Идин. Сапоги сними только. Он быстро усадил растерянную девушку на песок и сдернул с нее сапожки, и также молниеносно разулся сам. И они втроем вошли в море. Все мысли были лишь о том, чтобы не разминуться с лодкой, которую ушла к ним с Вялики. Не разминулись, с удачей и на этот раз было все в порядке. Их втащили в лодку как раз тогда, когда на берегу вовсю замелькали огни. Матросы налегли на весла, лодка не плыла, а летела. Кажется, в мгновение ока они добрались до борта велики и по трапу поднялись на палубу. От утомительного купания и волнения Аллиэль совсем обессилила, один ее почти нес. Капитал ожидал у трапа. Все в порядке, лорды, Лиди. Вострое? Что ж, тогда не будем задерживаться». А уже кричал команды матросам, и скрипели лебедки, выбирающие якорные цепи, все быстро, спокойно, слаженно. Несколько минут, и шнекка, раскинув треугольные паруса, двинулась в сторону открытого моря. «Сегодня удачный ветер, милорды», — сообщил капитан, — «вчера бы пришлось грести». «Что ж, добро пожаловать на велику». Мы давно вас ждем. Здесь есть служанка для леди, а вас, милорды, милости прошу, когда переоденетесь в мою каюту. Служанка для леди, средних лет женщина с добрым лицом, увела Аллель, -ли а Эдина и Рая проводили в тесную каюту, куда тут же принесли сухую одежду. Приведя себя в порядок, они явились к капитану. Тот, приветствуя их, поднялся от накрытого на троих стола. «Еще раз добро пожаловать на Виолику, лорды!» «Милорд-капитан, те поклонились, как требовали морские правила!» «Это мой друг лорд Райдендери, милорд, представил Дин, мы не предполагали, что он к нам присоединится!» «Ему бы следовало скорее попасть на берег, это возможно?» Капитан жестом пригласил молодых людей присаживаться за стол и вздохнул. «Боюсь, что нет, мы сейчас уходим прочь от берега!» чтобы пресечь возможность погони. Потом повернем прямо на Сорталь. На Сорталь и Дин с Раем переглянулись недоуменно, а почему туда? Так мне приказано лордом графом, милорд. Сначала я должен во чтобы то ни стало доставить вас и вашу леди в Сорталь, а потом, точнее, некоторое время спустя, я в вашем распоряжении, мы пойдем, куда скажете.